пудры. Спойлер. Пудры бывают прозрачные и оттеночные, с блёстками и без, рассыпчатые и прессованные. Все они матируют, то есть впитывают кожный жир или масла из тонального крема, но у них есть и дополнительные свойства. Раньше пудра была одним из основных средств макияжа. Сейчас она не считается необходимой, как и все остальные декоративные средства, в принципе, Если вас устраивает стойкость тонального или консилера, цвет или блеск кожи, пудра не нужна. Не матирующих пудр нет. Если вам нужно скорректировать тон кожи или визуально её сгладить и при этом не убирать себум, нужно искать не пудровое средство, праймеры, корректоры, тональные и так далее. Пудры иногда выглядят белёсыми, если фотографироваться со вспышкой. На самом деле такой эффект флэшбэк может сдадти и тональный крем. Мишель Вонг, автор научно-популярного блога о косметике Lab Muffin, объясняет его наличием диоксида кремния, силика, в составе. Он не всегда отсвечивает настолько, чтобы выглядеть белым, так что пудры придётся тестировать. Виновниками белёсового эффекта часто называют солнцезащитные фильтры и слюду, но подтверждений этому нет. Совет Чтобы ещё в магазине понять, будет ли пудра белёсая при съёмке, нанесите её на руку и сфотографируйте со вспышкой. Предварительно можно посмотреть и на Ютубе, например, у блогера Каримы Маккими. Она вставляет в видеообзоры фотографии тональных и пудр со вспышкой, и на них видно выбеливание. Какие бывают? Чётко разделить пудры по категориям нельзя. Они могут выполнять сразу несколько функций, а производитель может использовать любое название. Проще понять, какие задачи пудры могут решить, и искать именно те, что подходят под ваши требования. Пудры бывают прессованными или рассыпчатыми. В последних обычно меньше компонентов. Не нужно добавлять связующие вещества, что может понравиться людям с чувствительной кожей. Ещё рассыпчатые пудры обычно тоньше ложатся. но качественные, компактные при грамотном нанесении тоже не будут заметны на коже. Компоненты в дорогих и дешёвых пудрах используют более-менее одинаковые, но на их качество влияет ещё и качество помола. Чем он мельче, тем естественнее смотрится пудра и тем дороже стоит. Замена тональному. Powder foundations. Такие пудры заменяют тональный крем, потому что в них много пигмента. Используют их чаще на жирной коже. Так получается убить двух зайцев: и тон выровнять, и заматировать. Плюс такими пудрами удобно поправлять тон лица в течение дня. Важно: они часто темнеют из-за впитанного жира, так что между светлым и тёмным оттенком есть смысл выбрать тёмный. Примеры: Clinique Super Powder, Double Face Powder. Clarant, Skin Illusion Loose Powder Foundation и другие. Фиксация и цветокоррекция. Fixing and setting powders, Translucent powders. Главным образом, продлевают стойкость макияжа. Прозрачные пудры можно наносить поверх тона, консилера, кремовых теней, румян и даже помады. Они не поменяют цвет, а просто впитают жир и дополнительно размоют растушёвку. Пудра с телесным оттенком чуть корректирует цвет лица, поэтому если нанести её поверх румян на щеки, она приглушит их оттенок. Цветные пудры нужны для разных целей. Лососёвая поможет скрыть синяки под глазами. Использовать её надо на консилер, а жёлтая, так называемая банана паウダー, покраснения. Бывают пудры странных оттенков: зелёные, фиолетовые, белые, синие. Они нужны для цветокоррекции. Подробнее об этом мы говорили в части консиллера и корректоры. Чаще всего их продают вместе, чтобы покупатель не ломал голову над тем, какие цвета в какой пропорции смешивать. В рассыпчатой Живанши Prism Libra Loose Powder, например, четыре оттенка: белый, сиреневый, зелёный и голубой. Почти те же цвета в компактной Guerlain Mythic Raids Compact Claire. Примеры: Nars Light Reflecting Pressed Powder, Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder и другие. Сглаживание рельефа. Finishing Translucent HD Powders. Прозрачные финишные пудры Translucent Powders выглядят в упаковке белыми. Почти все они визуально сглаживают рельеф кожи или, говоря по-простому, блюрят ее, делают поверхность равномерной на вид. Ещё их используют, чтобы сгладить границы растушёвки. Под тонким слоем пудры она выглядит ещё более равномерной. Иногда в такие пудры добавляют едва различимый шиммер, который незаметен на коже, а иногда явный, так что пудра превращается в хайлайтер. HD-пудры изначально создавали для съёмок, где камера ловит все неровности тона, а яркий свет заставляет лицо блестеть больше обычного. Поэтому в них очень мелкий помол, который не виден на лице даже при съёмке мощной техникой. В обычной жизни HD пудры тоже можно использовать. Главное наносить тонким слоем. Иначе они будут заметны и даже могут отсвечивать белым, как на тех самых неудачных фотографиях знаменитостей с красных дорожек. Примеры: NIX High Definition Finishing Powder, Bobbi Brown Brightening Finishing Powder и другие. Почти все пудры взаимозаменяемы. Вы можете использовать HD как фиксирующую и финишную, оттеночную как фиксирующую, финишную с блёстками как хайлайтер, а пудровую основу как фиксирующую, если вам нужно очень плотное покрытие. Звучит сложно, но вывод такой: просто пользуйтесь пудрой, которая вам нравится и удобно. Как наносить? Главное Наносите мало. Даже тонкий слой хорошо впитает жир. А если его будет недостаточно, всегда можно добавить. Если делаете это кистью, отряхните её, прежде чем прислонять к лицу. Кстати, не обязательно использовать большую. Если вы пудрите только Т-зону или веко, на которое предварительно нанесён консилер, подойдёт маленькая пушистая кисть для теней или веерная. Делайте впечатывающие движения кистью или спонжем. Они не повредят слой тонального или консилера. Для финишной пудры подойдут круговые, баффинг движения. Они отполируют поверхность, а это главная задача. Популярный в Инстаграме приём с сильным запудриванием лица बेйкинг. Раньше использовали в театре и в макияже drag queen, женских имперсонаторов. Его суть в том, что толстый слой пудры запечатывает толстый слой консилера. Это выравнивает кожу и делает макияж ультрастойким. Для ежедневного применения бейкинг ни к чему. Хотя на красных дорожках, когда нужно выглядеть почти неестественно хорошо, его применяют. Совет. Нежелательный блеск можно убирать не только пудрой, но и матирующими салфетками и даже обычными тонкими, вроде Kleenex. В отличие от пудры, они просто снимают излишки жира, а не впитываются в кожу. Так что, если вы привыкли пудриться в середине дня, попробуйте сначала промакивать кожу салфеткой. Пудра ляжет ровнее, а может, даже не понадобится. Примеры. Большое зеркало, лёгкая упаковка, спонж с двумя текстурами, средняя пигментированность и тонкий помол. Таковы плюсы отличной сухой основы. Urban Decay Eye Shadow Primer Potion. Минеральную тональную основу Clarant Skin Illusion Loose Powder Foundation называет одной из лучших в своём роде. К ней прилагается кисть на магните, чтобы не потерялась. Рассыпчатая прозрачная пудра Becca Hydra Mist Set and Refresh Powder парадоксально ощущается на коже как что-то жидкое, тем не менее она хорошо матирует. Упаковка продуманная. чтобы содержимое не высыпалось даже в сумке, есть специальная заслонка.